Но только что он пошевелил это тряпье, как вдруг из-под шубки выскользнули золотые часы. Он бросился все перевертывать. Действительно, между тряпьем были перемешанные золотые вещи. Вероятно, все заклады, выкупленные и невыкупленные, браслеты, цепочки, серги, булавки и прочее.